являющийся самым большим на Титане, взять геологические образцы грунта и изучить пещеры в горах. Внезапно автомобиль наехал на небольшую пологую горку трамплин высотой с футбольный мяч и взмыл вверх на целый метр. Юра! произнес Стив, вцепившись руками в горизонтальную рукоятку перед пассажирским сиденьем. Мы так перевернемся!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 «Вполне. А нападение представителя местной крупной фауны?» – усмехнувшись, спросил Гречкин. «Мне сложно представить диких существ, которые могут жить при такой температуре», – ответил Стив. Заметив сквозь пластиковую маску скафандр напряженное лицо коллеги, Юра все же решил сбавить скорость до 10 километров».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 Из-за сильной облачности не было видно Сатурна, вокруг которого чуть более чем за 15 земных суток обращался Титан. А вот в более ясную погоду Сатурн раскрывался во всей своей красе, хотя и сквозь вечную желтую дымку, с его монументальными, уникальными для нашей Солнечной системы кольцами. Это незабываемое зрелище, огромное небесное тело, Висящая всегда в одной точке Относительно наблюдателя с Титана Горделиво демонстрировала Свои великие концентрические образования из льда Юра и Стив смотрели в экран монитора На котором проматывалась желтая ледяная поверхность Решение запустить коптер принял Мигли Вэй Если возле лагеря геологов окажется какая-нибудь опасность Ее можно будет засечь, не подходя близко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 Космонавты перевернули окоченевшее, превратившееся в кусок льда тело геолога, которое пока еще не успело вмерзнуть в поверхность спутника. Как и ожидалось, он держался руками за горло, а шлем его скафандра был отсоединен от костюма. Выпущенные стеклянные глаза и вывалившийся язык рисовали гримасу боли на лице Данта, от чего Гречкину подкатил ком к горлу. А потом его затошнило. Юра начал фокусироваться на своем дыхании, чтобы перебороть рвотный рефлекс. «Да, разгерметизация. Похоже, он отстегнул шлем», – констатировал Мингли. «Или кто-то ему отстегнул», – предположил Рут. «Это мог сделать или он сам, или Леонардо. Других вариантов быть не может», – сказал Гречкин. «Проверьте модуль. Может, Леонардо жив». «Сказал Мингли». Космонавты подошли к белому куполу лаборатории геологов. Гречкин снял предохранитель двери и потянул рычаг вниз, после чего алюминиевые двери разъехались в стороны. Мужчины зашли в небольшое пустое помещение площадью 6 квадратных метров. Когда двери закрылись, из труб, расположенных на потолке, раздалось шипение. Смесь атмосферных газов титана...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 Отсутствуют волосы на голове, острый нос, красные щеки. Особенности характера – педант. Должность – врач широкого профиля. Я не был к такому готов. Когда мы вышли из комнаты стабилизации и оказались в коридоре, я, честно сказать, обомлел, увидев следы крови на полу. Первой мыслью было выскочить обратно, благо скафандр я не снял. Но Стив уже, смотрю, вперед пошел потянущемуся кровавому следу. Выставив оружие перед собой, я побрел за ним. В лаборатории на полу в позе эмбриона лежал Леонардо в луже собственной крови. Затылок его был разбит. Стив проверил пульс и зрачки, сказал, что Леонардо мертв. «Я попытался поговорить о происшествии, но обсуждать ситуацию и делать выводы сейчас никто не стал». Командир сказал, что по нашему возвращению будет общее собрание экипажа. После того, как мы проверили спальный отсек и кухню, больше тут помещений не было, и удостоверились, что в модуле нет непрошенных гостей, Мингли принял решение сворачивать лагерь и возвращаться на базу. Орудия убийства мы тоже не нашли. Я просмотрел память с камер скафандров Данте и Леонардо, но жесткий диск оказался пуст. Открыв входные двери, мы запустили в шатер атмосферу титана, после чего принялись выносить геологическое оборудование с образцами грунта и складывать все это в кузов буровой машины. Окоченевшие тела наших коллег отнесли туда же. Потом демонтировали модуль, сняли металлические двери, радиаторы, насосы, баллоны, трубы, вынесли раскладную мебель и сдули сам шатер. Вместе с погрузкой всего этого барахла в кузов, демонтаж занял почти два часа. Демонтажом, как собственно и монтажом модулей, руководил я. Это была одна из моих задач. А еще я был пилотом, системным администратором, связистом, водителем и в целом, как они говорили, мастером на все руки. Борт-инженер, одним словом. Обратно на базу я поехал в бурмашине, а Стив в ровере. В отличие от ровера, буровая имела застекленную кабину, находиться в которой было гораздо уютнее, чем в том кабриолете. В пути я все крутил мысли о случившемся. Два трупа. Однозначно это была насильственная смерть. Теперь их осталось пятеро. К середине пути небо совсем заволокло, и начался метановый дождь. Изредка где-то вдали сверкали молнии, Озаряя бескрайние пустоши Титана. Юре пришлось включить фары. В их свете он смотрел на каменистое полотно, которое затягивалось под капот огромной буровой машины. Дворники ритмично бегали по лобовому стеклу, сметая капли жидкого метана, по виду ничем не отличавшейся от обычной воды. Буровая ехала со скоростью 12 километров в час – Гречкин трясся в салоне, подскакивая на каждом камне, и держался двумя руками за руль, а неприятное, гнетущее ощущение не покидало его из-за двух мертвых тел в кузове сзади. База «Титан-1» являлась трансформированной ракетой, на которой космонавты прибыли три земных дня назад. Полет продлился два года. Ракета эта была уникальной, специально разработанной для экспедиции на «Титан». Если представить ракету в виде собранного бутона, то в разложенном виде она напоминала распустившийся цветок с тремя лепестками. Каждый лепесток был ангаром, полезной площадью в 300 квадратных метров, со сторонами 30 на 10 метров и высотой 3 метра. В первом лепестке находились жилые комнаты, кухня, тренажерный зал, душ, туалеты. Второй лепесток был оплотом науки где расположились биолаборатории, геолаборатории, медчасть и кабинеты ученых. А третий ангар складское хозпомещение для всего, что необходимо. Консервированная еда, одежда, оружие, запасное оборудование, 3D-принтер, на случай, если надо будет сделать какую-либо деталь, переносные надувные модули и еще много чего. Складом заведовал Гречкин. В центре трех ангаров находился топливный отсек. Огромная канистра, высотой 20 метров, стоящая на соплах. В любой момент «Титан-1» снова мог собраться в ракету, чтобы унести людей прочь из этого недружелюбного места. Правда, на подготовку к сборке ракеты потребовался бы целый земной день. Теперь их осталось пятеро. Гречкин, 37-летний космонавт и, как уже было сказано, бортовой инженер Врач Стив Рут, который был на пару лет старше Юры. Командир экспедиции, китаец Мингливей, которому недавно перевалило за 40. Самый молодой из них – биолог-француз Жорж Ган, возрастом 32 года. И лингвист и археолог, иранец Саид Фахрадин Гургани. Саид – самый старший член группы. Было ему 52. Из досье Мирового космического агентства – Имя Мингри, Фамилия Вэй. Возраст 41. Страна Китай. Рост 173 сантиметра. Вес 70 килограмм. Приметы. Шрам через всю левую щеку. Особенности характера. Лидер. Должность. Командир корабля. Первый пилот. Астрофизик. Специалист по черным дырам. Собрание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 Весь второй день контакта с ними не было. И вот на третий день, сегодня, мы их нашли. «Да», — сказал Мингли, — «приблизительно так». «Мы не нашли оружие убийства», — сказал я. «На них могли напасть?» «Кто?» — спросил Жорж. «Местные обитатели», — ответил я. «Некое животное разбило голову Леонардо», — извительно начал Жорж.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 Фамилия Саид Фахрадин Гургани. Возраст 52. Страна Иран. Рост 180 сантиметров. Вес 95 килограмм. Приметы носит бороду. Особенности характера. Тихий, замкнутый. Должность археолог, лингвист, специалист по мертвым языкам. Исследование сферы. Этой искусственной ночью тревожный сон был у всех. Стив проснулся раньше остальных и взял кровь Данте и Леонардо на исследование. С облегчением выдохнул он первым. Следующим про отсутствие инфекции узнал Мингли, а далее и остальные. Основной версией убийства стал психоз Данте по неизвестным причинам. После завтрака весь экипаж на двух роверах выехал к сфере. Утро было ясное. Но сейчас погода сильно испортилась. Тучи снова заволокли небо, и вдалеке уже виднелись полупрозрачные столбы метанового дождя. Маленькое солнце полностью спряталось. Ветер на поверхности титана обычно не превышает 1 метр в секунду. Но сегодня он дул с какой-то невероятной силой. А если учесть, что плотность атмосферы здесь выше земной то колебания газовой среды спутника легко могли вывести человека из физического равновесия. Пятеро мужчин стояли возле гигантской, на первый взгляд, гладкой, мраморной, темно-серой сферы и периодически в унисон покачивались от порывов азотно-метановых масс. Сооружение диаметром почти 50 метров торчало из грунта метров на 30 Остальная часть его была скрыта в ржаво-оранжевых льдах и камнях. От краев сферы по мерзлому грунту во все стороны расходились трещины, заполненные жидким метаном. Саид подошел к подножью этого монумента и прикоснулся ладонью к поверхности. Остальные стояли позади археолога-лингвиста метрах в двадцати. После смерти геологов Мингли решил, что будет безопаснее всем всегда находиться вместе. Если это искусственное строение, то где-то тут должен быть вход Произнес Саид в общий голосовой чат Но я не уверен, что он не под грунтом На самом деле Саид разговаривал сам с собой И речь его была абсолютно невнятная Да, здоровая Продолжал бубнить археолог Ну ничего, раскроем мы твою тайну Судя по трещинам, эта штуковина упала с неба сказал Рут. Если бы она упала с неба, должен был бы остаться кратер, произнес Гречкин. Мингли, Джордж, Юра и Стив тоже подошли к сфере, но трогать ее не стали. Внезапно раздался гром, и рок от его был гораздо ниже, чем на Земле. Все из-за той же высокой плотности атмосферы. Вся команда, кроме Саида, одновременно вздрогнула. Надо начинать, сказал Мингли. «Неизвестно, что с погодой будет дальше». Археолог молча вернулся к Роверу. Из багажника он вытащил устройство, напоминающее детскую коляску в сложенном виде. Когда он его разложил, то коляска стала похожа скорее на телегу из супермаркета, разве что над рукояткой располагался плоский монитор, конечно же, с защитным экраном. В самой же телеге находился блок питания георадара, чем все это устройство и являлось на самом деле. Не нужно оно было для радиолокационного зондирования. Радар должен был помочь определить, есть ли в этой сфере внутренние полости, тоннели или комнаты. Саид подкатил георадар практически вплотную к сфере. Остальные с интересом наблюдали, как старый археолог настраивает свою машину. Он отрешенно водил пальцем по сенсору, не вслушиваясь, о чем переговариваются коллеги. «Да», — бубнил Саид. Как в Гизе, только поинтересней, позначимей. Когда на экране пошли серые волнистые линии, члены команды уже было подумали, что сейчас они узнают, что же там за стеной этого колосса. Но археолог вместо пояснений достал из набедренной сумки молоток и керн. Позабыв о радаре, он упер в стену керн и ударил по нему. Присмотревшись, все поняли, что на стене не осталось ни малейшего повреждения. Любая каменная порода оставила бы на себе отпечаток. Саид ударил еще несколько раз, но керн не вошел в стену ни на квант. Археолог убрал в набедренную сумку инструменты, а вместо них вытащил микроскоп со встроенным фотоаппаратом. Устройство это выглядело как небольшая квадратная коробочка серого цвета, С несколькими кнопками и объективом. Окуляра на ней не было. Приложив коробочку объективом к месту удара, Саид несколько раз нажал на кнопку сбоку, а потом убрал фотоаппарат в сумку. «Не камень, да?» – предположил Гречкин. «Вернемся на базу, тогда скажу точно», – начал Саид. «Пока что больше похоже на алмаз». «Алмаз?» – удивился Стив. «Алмазный шар диаметром 50 метров?» Юра задрал голову, но изображение огромной сферы размывали капли дождя на скафандре. Гречкин смахнул капли рукой. Саид подошел к монитору георадара и уставился в экран, который реагировал только на резиновую прокладку на поверхности перчатки указательного пальца. «Внутри есть полость», — произнес археолог. «Похоже, она в центре. Отсюда видно одну». Но мы еще пройдемся Пройдемся Со всех сторон тебя просветим Не скроешь ты от нас свои секреты Большая полость? Спросил Мингли Нет, ну Саид взялся за рукоятку телеги И покатил радар вдоль сферической стены Объезжая камни и перешагивая трещины Команда пошла следом Большая, небольшая Бубнил Саид Погодите вы Он повернул радар к стене и снова погрузился вниманием в сенсорный экран. «Будем бориться, значит, к центру комнаты», — мечтательно произнес Гречкин, как бы сам себе, будто манера речи Саида перетекла и на него. Археолог произвел еще несколько измерений с разных сторон сферы, а после чего констатировал. «Полость единственная, в центре, шарообразная». «Диаметром приблизительно 5 метров. Под грунтом никаких других сооружений нет». «Может, это космический корабль?» – предположил Гречкин. «Зачем такая странная конструкция?» – спросил Мингли. «Стены толщиной в 20 с лишним метров, а в центре каюта. Это не имеет смысла. Стены для защиты», – сказал Жорж. «Для защиты от космической радиации достаточно нескольких метров толщины». Вмешался в разговор Стив. «Да и вообще, если мы медикаментозно научились снижать радиацию при перелетах, то и другие развитые цивилизации тоже должны были к этому прийти. Может, это военный корабль?» Сказал Юра. «А стены толстые для защиты от вражеских орудий». Пока команда выдвигала версии, Саид забил небольшой металлический штырь в грунт, установил над ним штатив с геодезическим лазерным сканером, и принялся делать съемку. Пришлось сделать еще виток вокруг сферы. Археолог отснял сооружение с трех точек, получив ее точную цифровую трехмерную модель. «У меня пока все», — сказал Саид. «Единственное, что не удалось, — это взять образец. Не откалывается, зараза». «Можно возвращаться?» — уточнил Мингли. «Да». Из досье Мирового космического агентства — Имя: Жорж. Фамилия: Ган. Возраст: 32. Страна: Франция. Рост: 175 см. Вес: 65 кг. Приметы: носит усы, худощавый. Особенности характера: завышенная самооценка. Должность: биолог, астробиолог. Первые паранормальные явления: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 Любят эти художники использовать треугольники, вдруг подумалось мне. Иисус в центре тут как раз образует треугольник. Смотрю я на него и вижу, что руки – это две стороны, а поверхность стола – третья. Если прищуриться и расслабить взгляд так, чтоб картина слилась в пятна неразборчивые, то по центру четкий треугольник, а как взгляд сфокусируешь – оп, снова Иисус сидит.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 И принялся разглядывать пятна на линолеуме, оставленные от лимонада. Вода, конечно.